Глава 14. В четверг с самого утра Босх открыл ноутбук и отправился в сеть за покупками. Изучив весь диапазон глушилок и детекторов GPS, он выбрал устройство два в одном. Оно обошлось в 200 долларов. Доставить его обещали за два дня. Затем он позвонил в Сент-Луис, что в штате Миссури, следователю СУ ВМС США, работавшему в Национальном центре кадровой документации. Имя и номер Гарри Макентайра были в списке контактов, которые Босх прихватил с собой, увольняясь из УПЛА. Во время службы в убойном отделе Босх работал с Макентайром по меньшей мере трижды. Тот зарекомендовал себя честным парнем и всегда готов был протянуть товарищу руку помощи. Теперь же Босх надеялся, что старые связи помогут ему получить копию послужного списка Доминика Сантанелло, папки со всеми подробностями его военной службы. В этой папке было все, что нужно. Название тренировочного лагеря, перечень всех баз, на которых бывал Сантанелло, список его боевых наград, дисциплинарных взысканий и увольнительных, а также рапорт о гибели на поле боя. Работая над нераскрытыми делами, детективы регулярно поднимали документы военного архива. Многие подозреваемые, жертвы и свидетели в свое время служили в армии, и архивные записи помогали заполнить пробелы в их биографии. В нынешнем случае Босх уже знал, что военная служба сыграла в жизни Сантанелло самую ключевую роль, но ему хотелось разложить все по полочкам. Расследование подходило к концу – И Босх собирался предоставить Уитни Венсу максимально полный отчет. И еще он хотел найти способ подтвердить родство Венса и Доминика Сантанелло через анализ ДНК, хотя бы для того, чтобы с гордостью сказать: Я сделал работу на совесть. Доступ к послужному списку полагался только членам семьи или их законным представителям. Прикрыться именем Уитни Венса Босх не мог. Разыгрывать полицейскую карту было рискованно. Макентайр мог узнать, что на самом деле запрос Босха не имеет никакого отношения к делам УПСФ. Поэтому Гарри решил выложить все на чистоту. Сказал, что звонит по поводу частного расследования, и ему нужно выяснить, действительно ли Сантанелло приходится сыном некоему клиенту, имя которого не подлежит разглашению». Боск сообщил Макентайру, что планирует встретиться с сестрой Сантанелло и взять у нее письменное разрешение на доступ к послужному списку. Макентайр велел Гарри не париться, поблагодарил его за честность и добавил, что полностью ему доверяет. Поэтому заранее найдет и отсканирует нужную папку, но на это уйдет пара-тройка дней. Макентайр пообещал перезвонить, как только все будет готово, а Босх тем временем получит письменное разрешение от семьи. Гарри рассыпался в благодарностях и сказал, что будет с нетерпением ждать звонка. Встреча с Оливией Макдоналд была назначена на час дня. Остаток времени Босх провел за просмотром собственных пометок и подготовкой к разговору. Адрес, который дала ему Оливия, совпадал с адресом приемных родителей в свидетельстве о рождении. Значит, Она жила в том же доме, где вырос ее брат. Не исключено, что там найдется предмет с образцом ДНК Сантанелло. Вероятность была невелика, но босс все равно волновался. Отложив блокнот, он позвонил адвокату Микке Холлеру, своему единокровному брату, и спросил, нет ли у того выхода на надежную частную лабораторию, где можно по-быстрому провести тайный анализ ДНК, на тот случай, если образец все-таки найдется. До этого момента Босх работал с образцами ДНК лишь на службе, пользуясь лабораторией и финансовыми средствами УПЛА. «Есть парочка, сделают быстро и хорошо. Сам к ним обращаюсь», — ответил Холлер. «Дай-ка угадаю. До Мэдди дошло, что у такого тупого папаши, как ты, не могло родиться такой умницы, как она. А ты теперь из кожи вон лезешь, чтобы доказать обратное». «Ха!» — усмехнулся Босх. Или же анализ нужен тебе по работе? Дело частное? Типа того. Рассказать не могу, но с меня причитается. Помнишь прошлый год, западный Голливуд? Потому-то клиент и решил меня нанять. В деле, о котором Уитни Венс упоминал во время встречи, фигурировал пластический хирург из беверли хиллс и парочка нечистых на руку копов из УПЛА. В итоге они получили по заслугам, Но все началось с того, что Босх взялся вести это дело по просьбе Холлера. «Причитается?» «Рискну предположить, что речь идет о проценте твоего гонорара, Гарри», — сказал Холлер. «Размечтался», — хмыкнул Бос. «Хотя, если подгонишь лабораторию, и тебе что-нибудь перепадет». «Скину тебе письмо, братишка». «Спасибо, братан». Босх вышел из дома в половине 12, чтобы успеть перекусить по пути в Окснард. На улице он посмотрел по сторонам, нет ли слежки, после чего направился к взятому на прокат Чероки. Машину он оставил в квартале от дома. Спустившись в Велли, он завернул в Пакиту Масс, где проглотил порцию тако, затем выехал на шоссе 101 и отправился в округ Вентура. Окснард был самым большим городом в округе. Свое неблагозвучное название он получил в память о фермере, который в конце XIX века построил там завод по переработке сахарной свёклы. Город окружал бухту-порт Уайниме, где находилась небольшая базовая МС США. Во время разговора с Оливией Макдоналд Босх планировал спросить, не потому ли Доминик решил записаться во флот. Пробок не было и Босх оказался в Окснарде раньше, чем планировал. Заехал в порт и прокатился вдоль голливудского пляжа, где напротив океана выстроилась шеренга аккуратных домиков, а улицы назывались Ла Бре, Сансет и Лос Фелис, так же, как знаменитые бульвары Голливуда, где блеск граничит с нищетой. Ровно в назначенное время он остановился у дома Оливии Макдоналд ухоженного калифорнийского бунгало, похожего на остальные здания в этом старом районе для среднего класса. Оливия ждала Босха, сидя в кресле на крыльце. Она была примерно того же возраста, что и Гарри. Подобно Доминику, Оливия была полукровкой, наполовину белой, наполовину латиноамериканкой. Волосы ее были снежно-белыми. На Оливии были выцветшие джинсы и белая блузка. Здравствуйте, я Гарри Босх, сказал Босх. Протянул руку, и Оливия пожала ее, не вставая с кресла. Оливия, сказала она, присаживайтесь. Босх сел в плетеное кресло. Между ними с Оливией стоял столик со стеклянным верхом, а на нем кувшим чая со льдом и два стакана. Оливия предложила Босху выпить чая, и тот не отказался, но чисто из вежливости. Еще на столике лежал большой желтый конверт с надписью «Не сгибать». Наверное, в нем были фотографии. «Итак», — начала Оливия, разлив чай по стаканам, — «вы хотели поговорить о моем брате?» «Сразу спрошу, на кого вы работаете?» Босс ожидал, что разговор начнется с этого вопроса, и знал, что от его ответа зависит дальнейший ход беседы. «Ну, это весьма щекотливая тема», — ответил он. «Человек, который меня нанял, хочет выяснить, есть ли у него ребенок. Этот ребенок должен был родиться в 51 году. Но мы условились, что я буду вести расследование в обстановке строжайшей секретности и не раскрою имени моего нанимателя, пока он сам того не велит». «В общем, сейчас я в затрудненном положении. Что-то вроде «Уловки-22». Вы не захотите говорить со мной, пока не узнаете имени моего нанимателя, а я не могу его назвать, пока не выясню, что ваш брат был сыном этого человека». «Ну а как вы это выясните?» — спросила она, сокрушенно всплеснув руками. «Ники погиб в 70-м году». Босх понял, что беседа идет в нужную сторону. «Есть кое-какие соображения. Он вырос в этом доме, верно? Откуда вы знаете?» Этот адрес указан в свидетельстве о рождении, том, что выписали после усыновления. Может, найду здесь что-нибудь полезное? Скажите, его комната осталась такой же, как при жизни? Что? Странный, знаете ли, вопрос. К тому же я вырастила здесь троих детей, когда вернулась. Места здесь немного, так что мы не стали устраивать из его комнаты музей. Не до этого было. Вещи Ники, те, что остались, лежат на чердаке. Что за вещи? «Не знаю, военные. Что-то он сам прислал, что-то прислали после его смерти. Родители их сохранили. А я, когда вернулась, убрала все на чердак. Мне его вещи не нужны, но мать взяла с меня слово, что я не стану ничего выбрасывать». Босх кивнул. Осталось найти способ пробраться на чердак. «Ваши родители еще живы?» — спросил он. Отец 25 лет как умер, мать жива, но если спросить, какой сегодня день, она не ответит. Даже имени своего не помнит. Она в доме престарелых, там за ней хорошо ухаживают, а здесь только я. Развелась, дети выросли и разъехались кто куда. Босх сумела разговорить о Ливию, не возвращаясь к вопросу о том, кто его нанял. Теперь нужно было извернуться так, чтобы речь зашла о чердаке и вещах, которые там хранятся. Значит, ваш брат знал, что его усыновили. Вы говорили об этом по телефону. Да, знал, сказала она. Мы оба знали. Вы тоже родились в приюте святой Елены? Меня взяли первой, кивнула она. Приемные родители были белыми, а я, как видите, смуглянка. В те времена здесь был белый район. Родители решили, что мне нужен сверстник с таким же цветом кожи, как у меня, поэтому снова поехали в приют и вернулись с Домиником. Вы говорили, что брат знал, как звали его родную мать. Откуда? Такое обычно хранится в тайне. По крайней мере, так было в те времена. Да, вы правы. Я так и не узнала, кто моя мать и откуда. Никки отписали моим родителям еще до появления на свет. Когда он родился, они его уже ждали. Но он был хиленький. Врачи сказали, лучше ему какое-то время побыть на материнском молоке. Что-то в этом роде. Так ваши родители и познакомились с его матерью. Именно. Несколько дней приходили к ней. Наверное, какое-то время сидели у нее в комнате. Позже, когда мы подросли, стало очевидно, что между нами и родителями, они итальянцы, нет никакого сходства. Мы начали приставать с вопросами. Нам сказали, что мы приемные дети. И что маму Ники зовут Вибиана. Рассказали, как встречались с ней, прежде чем она отказалась от Ники. Похоже, Доминик и Оливия не знали всей истории, не знали, что случилось с Вибианой. Возможно, их приемные родители тоже об этом не знали. Скажите, Ник не пробовал найти настоящих родителей, когда вырос? Если даже искал, мне об этом неизвестно. Мы знали, что появились на свет в приюте Святой Елены, там, где рожают нежеланных детей. Мне никогда не хотелось найти биологических родителей, и Ники, по-моему, тоже. Босх услышал в ее голосе горькую нотку. Даже сейчас, спустя 60 лет, она не могла простить людей, которые от нее отказались. Гарри понимал, сейчас не лучшее время доказывать, что не все дети, рожденные в приюте, были нежеланными. В те времена у многих, если не у всех матерей, попросту не было выбора. Он решил направить разговор в другое русло. Отпил из стакана, кивнул на конверт и спросил, «Там фотографии?» «Решила, что вы захотите на них взглянуть», — сказала Оливия. «И еще там статья из газеты». Открыв конверт, она протянула Босху пачку фотографий и свернутую пополам газетную вырезку. Снимки и вырезка выцвели и пожелтели от времени. Босх сперва прочел статью, осторожно развернув вырезку, чтобы та не разошлась по сгибу. Судя по содержанию статьи, газета была местной, а тираж совсем маленьким. Определить название газеты было невозможно. Заголовок гласил «Окснардский спортсмен убит во Вьетнаме», а из текста Боск не узнал почти ничего нового. Сантанелло погиб, когда его разведгруппа возвращалась с вылазки в провинцию Тейнинь. Вертолет попал под снайперский огонь и рухнул на рисовое поле. В статье упоминалось, что Сантанелло увлекался спортом, играл в футбол в университетской сборной, а также в баскетбол и бейсбол в последних классах школы. И еще там были слова матери Сантонелло. Та говорила, что сын с гордостью служил своей стране, несмотря на популярные в те времена антивоенные настроения. Свернув вырезку, Босх протянул ее Оливии и взялся за фотографии. Они были сложены в хронологическом порядке, так, чтобы видеть, как мальчик по имени Доминик превращается в юношу. Резвится на пляже, играет в баскетбол, катается на велосипеде, на одном снимке он позировал в форме бейсбольной команды, на другом был в костюме, а рядом с ним стояла девушка. Среди прочих был и семейный снимок с сестрой и приемными родителями. Босх рассмотрел молодую Оливию. В молодости она была красавица. Они с Домиником смотрелись как родные брат и сестра, одинаковый цвет волос и кожи, одинаковые глаза. На последнем фото Доминик был в форме ВМС. Руки в боки, он позировал на фоне ухоженной лужайки, лихо сдвинув белую бескозырку на затылок, так что был виден взбитый чуб и прилизанные виски. «Не похоже на Вьетнам», — подумал Босх. Улыбка у парня была беззаботная, лицо наивное. Этот человек еще не видел войны. Наверное, снимок был сделан в тренировочном лагере. «Обожаю это фото», — сказала Оливия. «В нем весь ник». «Где он обучался?» – спросил Босх. «В окрестностях Сан-Диего, в Бальбоа в медицинской учебке. Боевую подготовку и курс военно-полевой медицины проходил в Пендлтоне». «Вы навещали его?» «Лишь однажды, когда он окончил учебку. Тогда я видел его в последний раз». Босх снова взглянул на фото. Кое-что заметил, присмотрелся внимательнее. Рубашка Сантанелло вся истерлась от ручной стирки и выжимания. Имя на ней читалось с трудом, но там точно было написано не Сантанелло, а Льюис. Имя на рубашке. Да, Льюис. Потому-то он так хитро улыбается. Поменялся рубашками с другом, тот не мог сдать норматив по плаванию. Его звали Льюис. Все они были одеты одинаково, у всех одинаковые прически, различали их только по именам на рубашках. Льюис не умел плавать, так что Никки надел его рубашку и отправился в бассейн. Записался под именем друга и сдал за него экзамен. Она рассмеялась. Босх с улыбкой кивнул. Типичная армейская история про матроса, не умеющего плавать. «Почему Доминик записался на службу?» — спросил он. «Почему пошел во флот, в санитары?» После рассказа о Льюисе Оливия улыбалась. Теперь же улыбка исчезла. «Господи, это была страшная ошибка», – произнесла она. Затупил по молодости и заплатил за это жизнью. Оливия рассказала, что в январе брату исполнилось 18 лет. Тогда он учился в выпускном классе школы и был старше остальных ребят. Во время войны всем 18-летним парням было положено проходить медкомиссию для оценки физической формы. Через 5 месяцев, окончив школу, он получил призывное свидетельство с пометкой 1А, то есть годен, и ему, скорее всего, предстояло служить в Юго-Восточной Азии. «Это было до призывной лотереи», — сказала она. По правилам старшие ребята тянули жреби первыми, а Ники был постарше многих. Он знал, что его все равно призовут, это был лишь вопрос времени, поэтому пошел добровольцем, чтобы сохранить за собой право выбора. Записался в ВМС. Летом он, бывало, подрабатывал неподалеку от базы в порт Уайниме. Насмотрелся на матросов, говорил, что они красавчики. «Почему он не пошел в университет?» — спросил Босс. «Получил бы отстрочку. Уже в 69-м Никсон начал сокращать контингент. Война перешла в затяжную фазу». «Нет, об учебе речь не шла», — покачала головой Оливия. Ники был сообразительный парень, но не любил учиться. Терпения не хватало. Он ходил в кино, занимался спортом, увлекался фотографией. Думаю, хотел сам в себе разобраться. К тому же отец занимался продажей холодильников, и учиться было не на что. Последние слова эхом отозвались в сердце Босха. Учиться было не на что. Если бы Уитни Венс исполнил свой отцовский долг, воспитал сына, дал денег на университет, Доминик и близко не угодил бы во Вьетнам. Отбросив эту мысль, Гарри вернулся к разговору. Значит, он хотел стать медбратом, санитаром? Это уже другая история, сказала Оливия. Записавшись в армию, он мог выбрать, где служить. Его начали терзать сомнения. Ник хотел быть поближе к гуще событий, но не в самом пекле, понимаете? Такой уж был человек. Ему предложили список военных должностей, и он сказал, что хочет быть журналистом, фотографом или боевым санитаром. Ну, чтобы не сидеть без дела, но и не убивать людей направо и налево. Во Вьетнаме Босх повидал немало парней, которые рвались в бой, но не хотели марать рук. Большинству рядовых было по 19-20 лет. В этом возрасте так и подмывает показать, кто ты таков и на что способен. В общем, его определили в санитары. Научили, как вести себя на поле боя, продолжала Оливия. Сперва отправили на плавучий госпиталь, но это лишь для начала. Месяца через три-четыре Ники прикрепили к разведгруппе, стали посылать на задание, и он, само собой, погиб, закончила она сухим будничным тоном. Это случилось почти 50 лет назад, и Оливия, пожалуй, говорила на эту тему уже десять тысяч раз. Теперь ее слова не пробуждали в ней никаких чувств. Так, часть семейной истории. «Печально все это», — помолчав, добавила она. Ему оставалось служить пару недель. Он прислал нам письмо, говорил, что вернется к Рождеству, но не вернулся. Теперь голос Оливии звучал мрачно и угрюмо. Босх подумал, что поторопился с выводами насчет ее эмоций. Отхлебнув еще чая со льдом, он задал следующий вопрос. «Вы говорили, что из Вьетнама пришли его вещи. Они на чердаке?» Оливия кивнула. «Там пара коробок». Никки отправил их домой, когда готовился к возвращению, ему оставалось служить несколько недель. Потом пришел его солдатский сундук с личными вещами. Родители все сохранили, а я засунула на чердак. Честно говоря, не хотела, чтобы все это попадалось на глаза, лишний раз напоминало о нашем горе. Она определенно не хотела говорить о вещах брата. Тем не менее Босх увидел окно возможностей и слегка разволновался. «Оливия», — сказал он, — «можно мне подняться на чердак и взглянуть на посылки?» Она поморщилась. Должно быть, сочла его вопрос неуместным. «Зачем?» Босх облокотился на столик. Пришло время говорить откровенно. Ему необходимо было попасть на чердак. «Затем, что я ищу какую-нибудь связь между вашим братом и моим клиентом. Не исключено, что на чердаке что-нибудь найдется». «Имеете в виду ДНК с тех лет?» «Вполне возможно. Еще за тем, что я тоже воевал во Вьетнаме, в том же возрасте, что и ваш брат. Помните наш телефонный разговор, когда я стоял у его могилы? Я был на том же корабле, что и он. Возможно, в одно и то же время. Мне нужно взглянуть на его вещи, не только ради дела, ради себя самого». Прежде чем ответить, Оливия задумалась – — Значит, так, — сказала она, — я на чердак не полезу. Лестница хлипкая, боюсь упасть. Если хотите подняться, пожалуйста, но только без меня. — Не вопрос, — ответил Босх. — Спасибо, Оливия. Допив чай со льдом, он поднялся на ноги.